Бангладеш В Бангладеш куда меня через два месяца отправил Бахактивикаша Махараджа для получения новой визы и где я прожил почти год, мы ездили с проповедческой миссии Там была профессиональная группа вайшнавских музыкантов. На чем они только не играли. Были, например, мриданги – двусторонние глиняные барабаны с натянутой по бокам кожей коровы. Считается, что в Бангладеш мриданги – самые лучшие или табла, два парных барабана разного размера, байна и дайна, скрипки, флейты, физгармония.